Бесспорно, Афрося любила царевича и отдалась ему по потребности чувства, но все-таки это чувство зародилось в сфере понятия арабской преданности и безусловной покорности господской воли, а тем более царской. На барском дворе, а потом в сближении с царевичем, Афрося умственно развивалась, многое стало понимать, что прежде ей, как сельской дикарке, было непонятно. Но встать на одну доску с царевичем в такое короткое время при всем богатстве способностей она, конечно, не могла. Афрося, как девушка деревенская, здоровая, крепкая, питавшаяся насущными потребностями, никогда не могла понять заоблачных мечтаний своего чахлого странного друга. Они составляли между собою две противоположности. Вначале на ее ум имела влияние внешняя обстановка царевича. Но это обаяние, конечно, по мере сближения и соединения их между собою, должно было стираться, тогда как рознь их природы не только не стиралась, а, напротив, крепла и разрасталась все больше и больше. В душе Афроси все чаще, бессознательно для нее самой, появлялась ирония над мягкостью и слабостью своего любовника, друга и господина. И этого-то господина и любовника через восемь месяцев после выезда из Рима она увидела на очной ставке униженным, трусливым, трепетавшим от одного взгляда отца. При крутом изменении обстоятельств и при такой разни их природе оставалась только одна скрепа физической любви и детях. Скрепа хрупкая легко поддающаяся каждому испытанию, а тем более, когда жизнь в полном цвету и требует наслаждений. В благодарность за обличительные показания Афросе предоставили большую свободу с позволением выходить из душной и замуравленной камеры без особого разрешения, не выходя только из окружности крепостных стен. Да, впрочем, теперь Афросе и некуда было идти, ни у царевича, Не у бывшего барина князя Вяземского безопасного пристанища не было, а с другими преданными лицами царевич ее не знакомил. При том же, если бы было куда скрыться, то она не убежала бы никуда от своего дорогого ребенка. Вскоре к крепостным стенам ее привязало и другое, новое чувство. Афросе полюбилось недалеко от своего Казимата одно тенистое местечко куда она после знойного дня обыкновенно уходила подышать свежим воздухом из душной тюремной атмосферы. И вот раз, подходя к своей любимой скамейке, она увидела на ней красивого преображенца, здорового гиганта с белыми крепкими зубами, большими выпученными глазами, загорелого, с роскошными формами, так и выпиравшими из тесной военной формы. Это был караульный офицер, дожидавшийся смены. Увидев приближение Афроси, офицер встал и с утонченной вежливостью уступил ей место. За учтивость и она заплатила учтивым поклоном. На другой день встреча повторилась. Молодые люди разменялись несколькими словами и узнали, что они земляки. Офицер принадлежал к помещичьему роду владевшему вотчиной недалеко от родины Афроси. Общая родина вдруг сблизила их до короткости, и свидания стали повторяться каждый вечер с нескончаемыми расспросами и воспоминаниями. В этих разговорах Афросия иногда расспрашивала и об Алёше, но расспрашивала бессердечной боли, как о человеке для неё навсегда потерянном. Поплакала она от рассказов о пытках царевича, поплакала о смерти его, помолилась за упокой его души и утешилась. После смерти царевича Афросия была освобождена совершенно и отдана по указу царя под покровительство коменданта, у которого она и поселилась. Прежнее знакомство с караульным офицером продолжалось и закончилось благополучным браком.